Слова четырнадцатая. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. «Только, Севка, дай мне свою кепку!» — сказал я. У Севки была шикарная кепка, широкая, с большим козырьком. Она защищала от солнца не только Севкину голову, но и всю его щуплую фигуру. Кепка была коричневая, и Севка в ней напоминал подберезовик. «Тебе зачем?» — просил Севка. «Надо!» Ты когда с этим парнем разговаривал, в кепке был? Нет, я ее только на раскоп надеваю. Отлично, держи. Я нахлобучил севки на голову свою шляпу, схватил его кепку и выбежал на улицу. Следить за парнем было одно удовольствие. Он не крутил головой по сторонам, не торопился, шагал уверенно, как будто по делу, но не опаздывал. Мы вывернули на проспект Ленина. Проходя мимо гастронома, парень неожиданно завернул в дверь магазина. Я перешел на другую сторону улицы, где был магазин «Обувь». У этого магазина имелось одно несомненное достоинство — широкие стеклянные витрины. Изображая покупателя, я принялся бродить по пустому торговому залу, а сам краем глаза поглядывал сквозь витрину на дверь гастронома. Ассортимент в обувном был скудный. Домашние тапки и детские сандалии из кожзаменителя. Почему-то сандалии были веселого голубого цвета. Продавщица за прилавком не оказалось Видно, пользуясь отсутствием покупателей, пила чай в подсобке. Минут через десять парень вынурнул с гастронома, держа в руке пачку сигарет. Он сунул сигареты в карман и снова пошагал в сторону гавани. Я покинул пост в обувном, натянул севкину кепку поглубже и пошел за парнем по своей стороне проспекта. Возле водонапорной башни проспект круто повернул и перешел в улицу Красной Армии. Парень свернул туда, я за ним. Улица Красной Армии привела нас прямо к парку перед воротами крепости Пиллау. Как и в мое первое посещение, у ворот стояли двое часовых. Я остановился у входа в парк, а парень перешел по мостику крепостной ров и уверенно прошел мимо часовых в крепость. Часовые не обратили на него никакого внимания. «Ничего себе! К кому же он так смело шагает?» Я решил подождать. Отыскал неподалеку от мостика недавно покрашенную скамейку и расположился на ней, закинув ногу на ногу. Свежий морской ветерок обдавал прохладой, шелестел листвой высоких лип. Из канала донесся пронзительный гудок буксира. Я скользил взглядом по старым кирпичным стенам крепости и невольно думал о бароне фон Рауши. Вот в этой крепости он служил. Ведь к тому моменту, как русские войска взяли город Пилау, крепости было уже больше ста лет. Ее заложили еще шведы, затем достраивали немцы. Страшно подумать, сколько раз этот небольшой кусочек земли на песчаной косе переходил из рук в руки. Пруссы, поляки, немцы, шведы, снова немцы, русские. Барону фон Раушу повезло не сложить голову в очередной войне. Он вернулся домой и погиб уже в мирное время. Почему? Почему он не успел выкопать городской архив? Ведь для офицера было делом чести закончить данное ему поручение кто убил барона и за что. Мне пришла в голову дельная мысль. Надо попросить Мишаню внимательнее присмотреться к документам из сундука и еще раз сопоставить все известные мне факты. Парень в Синейрове вышел из крепости только через 40 минут. Не глядя в мою сторону, пересек парк и пошел обратно к проспекту Ленина. Я проследовал за ним. Мы миновали вокзал, затем пересекли железную дорогу и направились в сторону судоремонтного завода. Как раз на этот завод мечтал вернуться дядя Слава. Здесь людей на улицах не было совсем, я отстал настолько, насколько это было возможно, лишь бы не потерять парня из виду. На мое счастье, он шагал уверенно, видно, что дорога была ему хорошо знакома. Я видел, как парень подошел к проходной завода и вошел внутрь. Понятно, значит, здесь он работает, и сегодня у него вечерняя смена. Этот факт был для меня практически бесполезен. На судоремонтном заводе работали несколько сотен человек, и расспросить их о парне я не мог. В дирекцию и отдел кадров меня мало того никто не пустит, так что заинтересуется чересчур любопытным посетителем. Предприятие это режимное. Слегка расстроившись, я повернул обратно и пошел в сторону вокзала. Впрочем, долгая прошлая жизнь научила меня тому, что надо использовать любую возможность для достижения цели. Часто нам кажется, что возможности нет, Но на самом деле мы просто их не замечаем. Я еще раз перебрал в голове все, что мог предпринять, и понял, что кое-что упустил. Повеселев, я немедленно решил отыскать Валерия Михайловича. Валерий Михайлович нашелся в своем кабинете. Как руководитель экспедиции он занимал в казарме отдельную комнату. Ее-то все и называли кабинетом. Но кроме письменного стола в кабинете стояла еще и кровать, всегда тщательно заправленная а также шкаф и тумбочка с электрическим чайником на ней. Валерий Михайлович с Мишаней склонились над столом, который был завален бумагами. пишите Терентьев, номер 37, метрическая книга Церкви Святой Марии, материал, обложка из кожи, страницы бумажные, количество страниц 74, 28 страниц чистые, на остальных сделаны записи на латыни». Когда я вошел, Валерий Михайлович поднял голову. «Что тебе, Гореликов?» «Добрый день, Валерий Михайлович!» Без предисловий начал я. «У меня к вам дело!» Валерий Михайлович удивленно поднял брови. «Ну, излагай!» «Это насчет дяди Славы. Что, если нам устроить с ним встречу?» Брови валерий михайлович поднялись еще выше. «В каком смысле?» «В самом прямом», — объяснил я. «Он же интереснейший человек. Потомок дворянского рода, фронтовик, работник судоремонтного завода. Пусть расскажет историю своей жизни». «Вспомнит военные случаи, а вам это засчитают как общественную работу». Валерий Михайлович с подозрением уставился на меня. «Гореликов, ты опять что-то затеваешь? Что за очередная авантюра?» Я сделал вид, что обиделся. «Да почему авантюру-то, Валерий Михайлович? Обычная встреча с ветераном. Но если вы против...» «Погоди, я не вижу причин для отказа. Но скажи откровенно, зачем тебе это надо?» «Я карьерист, Валерий Михайлович». Сделав честные глаза, объяснил я. Мечтаю добиться высот в археологии. А вы ведь сами знаете, сейчас без общественной нагрузки никуда. Карьерист? Скривился Валерий Михайлович. Это слово ему не понравилось. В самом хорошем смысле. Я все организую сам. От вас нужно только разрешение. Я вздохнул и продолжил. Я поэтому и на тот мол тогда пошел. Хотел бандитов поймать, думал, поможет продвинуться. Вы ведь знаете, что я из детдома. С детства приходится самому пробиваться. — Знаю, знаю, — смягчился Валерий Михайлович. — Ладно, сделаем все как положено. Напишем объявление и приглашай своего дядю Славу. — Спасибо, Валерий Михайлович, — обрадовался я. — Пойду, с дядей Славой договорюсь. — Погоди, — остановил меня Валерий Михайлович. — Вот что. Ко мне с утра приходил командир одной из воинских частей Балтийска. Просил, чтобы мы его бойцам прочитали лекцию о нашей экспедиции. Тоже общественная нагрузка. Пойдешь со мной, раз уж ты такой общественник. На тебе рассказ по истории прусских племен. Осилишь? Осили, Валерий Михайлович, — обрадовался я. Когда лекция? Дату мы еще не согласовали. Думаю, на следующей неделе. Так что время подготовиться у тебя будет. Ну иди, общественник. — Валерий Михайлович, а можно мне на минутку? — спросил Мишаня. — Я быстро... «Давай!» — махнул рукой Валерий Михайлович. Мы с Мишаней вышли за дверь. «Саня!» — возбужденно зашептал Мишаня. «Помнишь, ты показывал мне знак? Круглый такой. Ты его на песке рисовал. Латинские буквы, посредине корабль с парусом и на нем тевтонский крест». «Помню!» — кинул я. «А что?» Мишаня оглянулся на кабинет. «Там на одной из бумаг точь в такой знак. Вместо печати». Возбуждение Мишане передалось мне. «Точно? А что за бумага?» «Не знаю. Мы пока переводом не занимались. Только опись оставляем». Я вцепился Мишане в рукав. «Дружище, очень тебя прошу, займись ее переводом, а? Сумеешь? Так чтоб в первую очередь...» «Не знаю», — растерялся Мишаня. «Она в описи под двадцать третьим номером. Валерий Михайлович любит, что все было по порядку». «Черт!» — выругался я. «Ну да ладно. Подожду. Чего ж теперь?» Апрель 997 года. Священная роща пруссов Ромове. «Хорошенько помолись Иисусу, монах!» — откровенно сказал Бенедикту Эрик. Его рыжий, подстать стать хозяину жеребец, ласково всхрапнул и потянулся мордой к кобыле, на которой ехал Бенедикт. Эрик чуть натянул повод. «Помолись, чтобы Арнос и Криви Кривейто окончательно поссорились, иначе не миновать вам жертвенного костра». Эрик ударил жеребца пятками и уехал вперед. Со стороны это выглядело так, словно он просто обогнал монаха на узкой дороге. Бенедикт оценил предосторожность Эрика. «Не, зачем кому бы то ни было думать, что они в сговоре? Неизвестно, как дальше повернется жизнь». Смерти Бенедикт не боялся. Он столько раз встречался с ней, что твердо усвоил основное правило «Не бойся и приложи все силы, чтобы выжить». Вот и сейчас он только чуть тронул пятками засыпавшую на ходу кобылу и стал спокойно прикидывать свои возможности. Когда пруссы остановились возле первого капища, Бенедикт слез с кобыла, с удовольствием разминая уставшие ноги. Он не привык много ездить верхом, пешая ходьба или лодка были куда привычней, да и сидеть на лошади в рясе было не слишком удобно. Языческие идолы даже понравились Бенедикту. В их суровых деревянных лицах ему открылась понятная мощь Сила и стремление к власти. Такие лица могли принадлежать великим воинам или правителям. В них не было ничего небесного, возвышенного. Он подошел бы поближе, но заметил взгляд епископа от Альберта и остерегся. Епископ представлял проблему. Его неистовая вера и готовность пожертвовать собой могли испортить все в самый неподходящий момент. Вот уж действительно, самые неудобные люди – это кроткие люди упорный в своей кротости. Жалобно завлеял черный козленок, дернул маленькими копытцами и затих под ножом Арноса. Как бы и ему, Бенедикту, не окончить свою жизнь, как этот козленок, в руках чужих жрецов. Князь Болеслав будет очень недоволен, а ему не видать тогда своего домика с виноградником где-нибудь на севере Италии, возле теплого моря. «Ничего, Бенедикта не возьмешь так просто». Если выпала судьба потягаться с криви-кривей, то он потягается. Бенедикт снова бросил короткий взгляд на Адальберта. Епископ выглядел смирившимся с судьбой, покорным. тфу Сейчас необходимо собрать все силы для борьбы во имя Господа, а этот слюнтяй перебирает четкие дрожащими руками и молчит. Бенедикт отвернулся. Пруссы один за другим потянулись по узкой тропинке в глубь священной рощи, Проходя мимо идолов, Бенедикт снова взглянул на них. Да, это боги. он какие высоченные и грозные. И не скажешь, что эти лица вырезала из дерева человеческая рука. Бенедикт с удовольствием шагал по лесной тропинке, слушая щебет птиц над головой. Воздух сегодня был особенно свеж, хотя в нем чувствовалось напряжение, словно перед грозой. И действительно, на западном горизонте собирались тяжелые темные тучи а над головой все еще светило весеннее солнце. Пока они шагали по лесу, сырой морской ветер подтащил тучи ближе, обложил ими половину неба. Солнечный свет стал нереальным, беззащитным на фоне клубящихся громад, и в этом свете Бенедикт увидел высокий крепкий частокол, за которым располагалось святилище. Поверху частокола стояли воины с луками в руках, их татуированные лица были бесстрастны, Короткая команда и засыплют сверху стрелами. Нашпигуют, как повар шпигует дольками чеснока свиную тушу. Бенедикт поежился. Знакомый озноб возбуждения пробежал между лопаток. Рука сама собой потянулась к поясу, на котором висел нож. Воины пруссов остановились поодаль. Вождь Арнос передал повод своего жеребца Эрику. Один подошел к воротам и властно постучал. Подождал и постучал еще раз. На стене среди лучников появился высокий человек. На фоне остальных он отличался худобой, но это была не болезненная худоба слабости. Человек выглядел так, словно отбросил все лишнее, и благодаря этому стал неимоверно силен. На его голове красовалась кожаная шапка, украшенная бычьими рогами. Бенедикт узнал Криви Кривейту. Жрец что-то крикнул, коротко и звучно. Арнас, задрав голову, ответил ему... И завязался поединок двух властных сильных людей. Воля сошлась с волей. Бенедикт не разбирал слова чужого языка, но прекрасно понимал, о чем спорят вождь и жрец. Они выясняли, чья воля сильнее. И от исхода этого поединка зависела жизнь монахов и самого Бенедикта. Он незаметно оглянулся. Все воины напряженно следили за перебранкой арноса и Криви Кривейта. Адальберт и Родим тоже смотрели туда, на чужое языческое святилище. Голоса становились все громче. Они напряженно звенели в предгрозовой тишине. Криви-кривейто взмахнул рукой, и на стене рядом с ним появились двое. Юноша и девушка. Бенедикт узнал Вилкоса, сына вождя. Девушку монах раньше не видел, но потому как Вилкос держал ее за руку, догадался, что эти двое вместе. Криве, кривее кривей то что-то сказал Вилкосу, и Вилкос обратился к отцу. Голос его звучал напряженно, но ровно. Однако опытное ухо Бенедикта уловило виноватые нотки. Арнос ответил яростным ревом. Было видно, что вождю трудно держать себя в руках. вилкас тоже повысил голос и крепче сжал руку девушки. В ней была опора, которая придавала сыну вождя дополнительные силы. Бенедикт понял, что вождь может проиграть этот спор. «Да, Арнос силен» но сейчас он стоял на чужой земле, под чужими стрелами. Кроме того, ему приходилось задирать голову, а кривее кривей засмотрел на вождя с высоты стены и из этого черпал уверенность. «Когда судьба колеблется, — подумал Бенедикт, — надо ей помочь». Он привязал по воде к тонкому стволу молодой рябины и сделал шаг за густой черемуховый куст, который очень кстати рос возле тропинки. Обогнул куст так, чтобы его не заметили лучники, Серой тенью скользнул к стволу толстой липы, прижался к теплой шершавой коре, перебежал заросшую росшую неподалеку молодую елку и оказался возле угла бревенчатой стены. «Помоги, Господи!» — молча взмолился Бенедикт. Теперь все зависело от того, сколько в святилище воинов. И если его догадка верна, то все воины сейчас собрались возле ворот, там, откуда грозит опасность. Бенедикт огляделся, увидел пучок сухой прошлогодней травы, сорвал его — Оторвал с березы широкую полосу бересты, еще одну, кошкой метнулся к бревенчатой стене и упал на колени. Спина поневоле напряглась. Вот сейчас вражеский лучник заметит его. Свистнет стрела, и тяжелый железный наконечник пробьет рясу, разворотит ребра и разорвет легкое. Смерть смотрела в затылок Бенедикту, и он не мог даже повернуться к ней лицом. Превозмогая оцепенение, монах достал из мешочка на поясе кремень и огниво, Чиркнул раз, другой. Крохотные искры упали на сухую траву, погасли. Бенедикт чиркнул снова. Тонкая травинка затрещала и скорчилась. По ней побежал дрожащий огонек. Лизнул вторую травинку, затем третью. И в этот момент грянул гром. Небо лениво заворчало. Потом рыкнуло громче, заглушая голос вождя. И вдруг лопнуло, разорвалось, словно прохудившийся мешок с оглушительным грохотом выронила на землю тяжелые камни грома. Налетел внезапный порыв ветра, раздул огонек, разгорелась красноватым пламенем береста. Бенедикт принялся осовать ее в щель между бревнами, засунул. Огонь жадно впился в сухое дерево. В небе снова загремело, и вдруг кто-то навалился на плечи Бенедикта, вцепился, оттаскивая прочь от стены. Бенедикт, не глядя, ударил локтем, Дернулся на чужие руки держали крепко. И не просто крепко. Перебирая грубое сукно рез, они подбирались к шее Бенедикта. «Остановись, брат! Что ты творишь?» Бенедикт резко наклонился вперед, увлекая за собой противника. Почувствовал, как тот уперся. И откинулся назад, упал на спину, подминая врага под себя. Откинул голову, ударил макушкой во что-то твердое. Скатился на бок, рванулся и понял, что свободен. Быстро поднялся на колени, выхватил нож. «Остановись!» Епископ Альберт ворочался на земле, пытаясь подняться. Губы епископа были разбиты, из носа текла кровь. «Что ты творишь?» — повторил он. Небо заворчало. Бенедикт вскочил на ноги, краем глаза увидел, как разгорается пламя, пожирая бревна стены святилища. Значит, этот слюнтяй заметил, что Бенедикта нет. Не побоялся пойти за ним, выследил и теперь хочет остановить. «И ради чего?» Ведь слепому ясно, что вождь Арнос проиграет в споре с Криви-Кривейто. Теперь, когда в руках жрецов был его единственный сын, вождь беспомощен. Чтобы помириться с криви кривейтой и сохранить свою власть, вождь пойдет на все, что угодно. Он, не дрогнувший рукой, выдаст монахов жрецам, а те принесут их в жертву. Так зачем Адальберт пытается остановить Бенедикта? Ради того, чтобы положиться на милость Божью и без трепетов зайти на жертвенный костер язычников? «Оказаться тем самым козленком, который безропотно ждет, когда острая холодная сталь перережет ему горло?» «Святости захотел епископ!» Волна ослепляющего гнева колыхнулась в груди Бенедикта. Прямо с колен он бросился над Альберта, который тоже пытался встать, толкнул его в кучу прелых листьев и сам навалился сверху. Не слушая бормотания, зажал левой ладонью рот и ударил ножом. «Раз! Еще! Еще!» Почувствовал, как задергалось, напряглось и задрожало тело епископа. Инстинктивно отпрянул, чтобы не испачкаться в крови, вскочил на ноги. И в этот момент небо громыхнуло в третий раз. Над духом Бенедикта свистнула стрела. Монах отскочил за дерево, сунул нож в ножны. Стена уже полыхала. Громко трещали бревна, валили клубы дыма. Ветер швырял лицо такой жар, что Бенедикт еле устоял на ногах. Петляя между деревьями, словно заяц, он побежал к отряду. Перед воротами шел бой. прусы рассыпались, прикрываясь деревянными щитами от стрел. Прятались за деревьями оттуда стреляли в ответ. Стрелы свистели в воздухе. Рядом с собой Бенедикт увидел арноса Бородатое лицо вождя было искажено гримасой злого веселья. Укрываясь за толстым стволом старой осины, он пускал стрелу за стрелой в сторону частокола. Вот прусская стрела попала прямо в голову одному из войделотов. Тот вырнял копье, схватился руками за шею и рухнул на колени. криви кривей то подхватил копье и замахнулся на Вилкоса. Но в этот момент выпущенная Арносом стрела ударила жеребца в ребра и отбросила его в сторону. «Ага!» — радостно прорычал Арнос. Сделал шаг в сторону. Гибкое змеиное тело взметнулось из прелых листьев. Маленькая треугольная голова клюнула вождя под коленку. Нога Арноса подогнулась, он упал на дно колено и завалился на бок. Небо с грохотом разорвалось в четвертый раз, и на священную рощу прусов хлынул ливень.